Алекс Рудин. Тайновидец. Книга 9 Повелитель стихий. Читает Николай Прокофьев. Глава 1 «Приехали, Ваша милость!» «Благодарю вас!» — кивнул я, протягивая извозчику серебряный рубль. «Вас подождать?» — спросил обрадованный извозчик. Все-таки редко кто по вечерам на кладбище ездит. Место тихое, но мало ли что. Вдруг что-нибудь случится?» «Непременно случится», — оптимистично кивнул я. «Для этого мы сюда и приехали. У нас назначена встреча с парочкой знакомых призраков». Лицо извозчика испуганно вытянулось. «Ну как, не передумали ждать?» — улыбнулся я. «Передумал, ваша милость». Торопливо признался извозчик. — Жена только что зов прислала, домой к ужину ждет. — Ну так поезжайте, — усмехнулся я. — Обратно мы сами доберемся. Стоило нам с изгоевым вылезти, и мобиль рванул с места и скрылся за поворотом. — Зачем мы сюда приехали? — пробормотал изгоев, разглядывая могилы и длинные ветки деревьев, нависающие над оградой. «Потому что любое дело нужно заканчивать, Данила Федорович», — объяснил я. «Вы призвали этих призраков, вам их и отпускать. Тем более, что я обещал им свободу. Помните, где находятся их могилы?» Изгоев нерешительно кивнул, и мне пришлось его поторопить. «Идемте. У нас мало времени, а у меня на сегодняшний вечер еще запланированы дела». Могилы городовых мы отыскали не сразу. Пришлось вдоволь поплутать по узким, заросшим травой тропинкам между надгробией. Охтинское кладбище располагалось на окраине столицы и больше напоминало запущенный мрачный лес. Возле нужных могил изгоев снова остановился в нерешительности. Александр Васильевич, вы уверены, что это законно? Я уверен, что это необходимо, ответил я. Не беспокойтесь. У тайной службы не будет к вам претензий. Начинайте. Про себя я подумал, что мне придется провести ритуал самому, если изгоев не перестанет нервничать. Но Данила справился с собой и взялся за дело. Действовал он не так умело и уверенно, как Леонид Францевич, но все-таки ничего не забыл. Разложил вокруг надгробия пучки сухой полыни, рассыпал могильную залу, и плеснул на каждую из могил зелья призыва, предварительно добавив туда каплю собственной крови. Я внимательно следил за ним, кутаясь в заранее припасенный плащ. Такой же плащ, длинный, с глубоким капюшоном, был на изгоеве. Мы с ним выглядели как два заправских некроманта. «Пожалуй, если нас увидит какой-нибудь впечатлительный посетитель, то одним призраком на этом кладбище станет больше». Закончив приготовление, изгоев замер возле могилы и отчетливо произнес. — Призрак городового Чурова! Приди! Он старался говорить громко и уверенно, но я услышал, как дрогнул его голос. По счастью, ритуалу это не повредило. Порыв холодного ветра зашелестел в кронах деревьев, рванул полу моего плаща. С неба упали первые капли дождя. «Призрак городового Чурова, приди!» — повторил изгоев. Неподалеку от нас появилась прозрачная переливающаяся фигура. Затем изгоев вызвал второго призрака. Я откинул с головы капюшон и шагнул к ним. «Добрый вечер, господа полицейские! Во время нашей прошлой встречи я обещал вам свободу и теперь намерен выполнить свое обещание». «Вот некромант, который вызвал вас и заставил напасть на ректора Собакина. Прямо сейчас он отпустит вас, и вы сможете уйти за грань. Вы готовы, господа?» «Мы не можем уйти, ваше сиятельство», — испуганно возразил один из городовых. «Да и не хотим», — добавил второй. «У нас служба». Дождь зашумел ровно и сильно. Холодные капли попадали мне за ворот, и я недовольно поежился. Призрачные городовые угрюмо переглядывались. Похоже, они не верили, что я пришел освободить их. Господа полицейские, вы по-прежнему боитесь некроманта? Спросил я. Совершенно напрасно. Господин Изгоев не причинит вам никакого вреда. Он осознал свои заблуждения и теперь искренне раскаивается. Данила Федорович, подтвердите. Так и есть, господа, торопливо сказал Изгоев. «Мне очень жаль, что я потревожил ваш покой и угрожал вам. Прошу меня простить. Но теперь я все исправлю. Освобожу вас и отправлю за грань». К моему удивлению, его слова ничуть не успокоили призраков. Наоборот, они отлетели подальше от нас. «Я же предупредил вас, господа, что мы на службе!» — заявил один из призраков, а второй пронзительно завыл. «Господин полицмейстер, сюда! На помощь! Нападение на полицейских!» В темном небе сверкнула синеватая молния. Раскатисто загрохотал гром. При свете молнии я увидел, что нас с Изгоевым обступают другие призрачные фигуры. Их было так много, как будто все Охтинское кладбище поднялось по зову призрачного городового. «Стоять!» — рявкнул знакомый грозный голос. «Полиция! Держи их, братцы!» Изгоев отступил на шаг, словно собирался бежать. Но призраки тут же преградили ему дорогу. Я увидел на лице юноши ужас. Да и мне, честно говоря, стало не по себе. Среди призраков появилась тучная фигура. Она торопливо плыла прямо к нам. «Держите их!» — повторил призрак. И я замер от удивления, узнав его. «Петр Павлович? Господин Рябушинский, что вы здесь делаете?» «А вы кто?» — сердито спросил Рябушинский, подступая ко мне. «Александр Васильевич, господин тайновидец, это вы?» «Да, это я, а этот молодой человек со мной». «Мы приняли вас за некромантов», — сказал Рябушинский, подлетая ближе. «Мы есть некроманты», — честно признался я. Пришли на кладбище, чтобы господин изгоев освободил городовых и отпустил их за грань. — Так э, вы ничего не знаете? — удивился Рябушинский. Взмахом махом руки он отпустил призраков, и они красиво растаяли в темноте. С нами остались только двое городовых. — Три дня назад его величество подписал указ о создании призрачной полиции, — поведал мне Рябушинский и предложил мне ею руководить. Теперь мы охраняем все столичные кладбища, а скоро откроем отделение в провинции. Ни один некромант не сможет безнаказанно проворачивать свои грязные делишки». «Ничего об этом не слышал», — изумленно усмехнулся я. «Никита Михайлович не сказал мне ни слова». «Александр Васильевич», — осмелился подать голос изгоев, — «что происходит?» — Все в порядке, — успокоил я его. — Судя по всему, вам не придется изгонять призраков за грань. Подождите, пока мы с господином Рябушинским побеседуем, а потом я отвезу вас обратно в академию. Я повернулся к Рябушинскому и удивленно покачал головой. — Значит, теперь в нашем городе есть призрачная полиция и все кладбища под ее надежной охраной, а вы снова на государственной службе даже после смерти. «Как же вы согласились?» э, «Собственно говоря, именно я и предложил его величеству эту идею», признался Рябушинский. «Скучно, знаете ли, скитаться призраком без дела. Да и некроманты в последнее время замучили совсем. Вы же видели, что творил мой бывший приятель Долгоруков. Совсем страх потеряли. А про совесть я уже и не говорю. Да и деньги мне не помешают». У полицмейстера оклад, конечно, поменьше, чем у обер-прокурора, но тоже неплохой. — А зачем вам деньги? — удивился я. — Вы же призрак. — Но жена-то моя жива-здорова, — напомнил Рябушинский. — И дети тоже. Вот и помогаю семье, чем могу. Поверьте, Александр Васильевич, скоро на наших кладбищах наступит тишина, покой и порядок. И тут... Неподалеку что-то зашуршало. Я подумал, что это ветер, но господин Рябушинский сразу же бдительно насторожился. — Тихо! — шепнул он мне. Мы прислушались, и до нас долетели торопливые сбивчивые голоса. — Опять некроманты! — грозно нахмурился Рябушинский и кивнул городовым. — Взять их! Призраки послушно метнулись к кустам, из которых доносился шепот. Я услышал их устрашающее завывание, затем испуганный мужской крик. «Отстаньте от нас! Уходите!» И вдруг закричала женщина, и от этого крика у меня чуть не остановилось сердце. «Саша, на помощь! Спаси нас!» Это кричала Лиза. Я опрометью бросился к кустам и зарычал на призраков. «Ну-ка, прочь!» Призраки проворно отлетели в сторону. На земле, сжавшись в комочек и испуганно прикрывая голову руками, сидела Лиза. Платье на ней промокло. Легкая накидка не спасала от дождя и холодного ветра. Рядом с Лизой, в грудь и угрожающе сжав кулаки, стоял репортер Черницын. Его глаза воинственно сверкали. — Ну и что вы здесь делаете? — мрачно осведомился я. — Мы не виноваты! — — сердито сказала Лиза, когда я помог ей подняться на ноги. На меня девушка не глядела, упрямо отводя взгляд в сторону. — Ты сам не взял меня с собой, а я никогда не видела, как призывают призраков. А ведь я летописец, мне нужно видеть такие вещи. Озадаченно покачав головой, я снял с себя плащ и накинул его на плечи Лизы. Она сразу же закуталась так, что наружу торчал только кончик носа. А я повернулся к Черницыну. «Ну, а вы что скажете, господин репортер? Вы-то как здесь оказались?» «Я уже давно не репортер, а редактор газеты», — обиженно возразил Черницын. «А сюда я приехал в качестве сопровождения. Не мог же я отпустить вашу невесту одну на кладбище». «Вы могли уговорить ее остаться дома», — заметил я. «Впрочем, о чем это я? У вас ведь настоящий заговор». — Ладно, господа заговорщики, не думаю, что стоит обсуждать это под осенним дождем. — А что здесь было? — с любопытством спросил Черницын. — Откуда взялись все эти призраки и зачем они появились? — Честно говоря, мы почти ничего не поняли. — Вот вам, господин Рябушинский, и первое доказательство того, как необходима в нашем городе призрачная полиция, — рассмеялся я. — На кладбищах никакого порядка. — Кстати... «А как вы собираетесь задерживать преступников?» «Большинство из них перепугаются, едва увидев нас», — величественно махнул рукой Рябушинский. «А если кто-то заупрямится, я сразу же пошлю зов в ближайший полицейский участок». «Вижу взаимодействие с городскими силами правопорядка у вас налажено», — улыбнулся я. «Непременно сообщу его величеству о ваших успехах». Я тепло попрощался с бывшим оберпрокурором и заверил городовых, что теперь никто не станет пытаться отправить их за грань. — Надеюсь, вы простите господина Изгоева? — напомнил я. Он был в отчаянии, пытался защитить своего отца. — Мы не держим зла, ваше сеятельство! — хором заверили меня городовые. — Вот и замечательно! — улыбнулся я. — А теперь нам пора. Я собирался увести Изгоева с кладбище через магическое пространство, но теперь пришлось вызвать извозчика. Что-то мне не хотелось раскрывать перед господином Черницыным все мои магические способности. В мобиле все дружно молчали. Изгоев, судя по задумчивому выражению его лица, снова переживал встречу с призраками. Черницын ушел в себя, похоже, обдумывал статью для утреннего выпуска. А Лиза еще не перестала дуться. Усмехнувшись, я послал зов Никите Михайловичу. — Добрый вечер. Спешу сообщить, что мы с господином Изгоевым только что побывали на Охтинском кладбище и наткнулись там на патруль из призрачных полицейских. Их возглавлял господин Рябушинский. Его величество и в самом деле утвердил призрачную полицию? — Именно так, — спокойно ответил Никита Михайлович. «Выяснилось, что по столице бродит довольно много призраков, а это само по себе не способствует тишине и спокойствию. Вот мы и решили приставить их к делу. А вы-то что делали на кладбище?» «Ничего особенного», — уклончиво ответил я. «Магическая академия была по пути, так что первым мы высадили изгоева «Вот теперь ваша эпопея по спасению отца окончательно закончена», — сказал я, пожимая ему руку. В вашей жизни начинается новый этап. Постарайтесь отнестись к нему серьезно. Завтра утром жду вас на занятиях». Черницына мы высадили в двух кварталах от редакции «Магических сплетен». «Вы предлагаете мне идти под дождем?» — проворчал репортер. «Дождь остался на кладбище», — усмехнулся я. «А сейчас над нами ясное небо. Как-нибудь доберетесь?» «Господин Черницын». Я сочувствую вашему неуемному любопытству, но хочу серьезно предупредить. Перестаньте следить за мной. Добром это для вас не кончится. Черницын угрюмо кивнул и исчез в темноте. Впрочем, ему хватило здравомыслия не хлопать дверцей мобиля. Через десять минут мы наконец-то добрались до дома, и я расплатился с извозчиком. — Ты сердишься? — кутаясь в плащ, спросила Лиза. — Нет. — Честно ответил я, — я скорее жалею, что не пригласил тебя с собой. И собираюсь это исправить. С минуты на минуту к нам в гости нагрянет Библиус. Он хочет показать мне какое-то удивительное небесное явление. Мы с ним будем пить Глинтвейн в обсерватории, разговаривать и смотреть на небо. Присоединишься к нам? Я тебя люблю. Улыбнулась Лиза, обнимая меня за шею. Я прихватил с собой бутылку сухого вина, и мы с Лизой поднялись по витой чугунной лестнице на самый верх обсерватории в просторное помещение под стеклянным куполом. В углу таинственно поблескивал медными деталями телескоп, а в ясном небе сверкали крупные осенние звезды. Библиуса еще не было. Я перелил вино в большую глиняную плошку, поставил ее на жаровню и щелкнул пальцами. Жаровня недовольно фыркнула. Пламя вспыхнуло и сразу же погасло. «Что такое?» — удивился я и щелкнул пальцами еще раз. Пламя загудело, а я не удержался и чихнул. Все-таки умудрился простыть на кладбище. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я Лизу. «Замерзла», — призналась девушка, забираясь с ногами в кресло. Я забрал у Лизы мокрый плащ и накрыл ее теплым шерстяным пледом. Грейся, а я пока сварю глинтвейн. Вскоре по обсерватории поплыл сладкий запах горячего вина. Я добавил в вино несколько палочек корицы, звездочки гвоздики бадьяна и зерна кардамона. Когда вино закипело, я снял его с огня и разлил по глиняным чашкам. Протянул чашку Лизе, и тут негромко скрипнула дверь. На пороге обсерватории появился хранитель незримой библиотеки — Библиус Марий Петроний. «Салют, Александр!» — торжественно произнес Библиус. «Салют, Библиус!» — рассмеялся я. «Проходи, ты как раз вовремя. Глинтвейн только что сварился». «А я захватил с собой амфору настоящего фалернского!» — обрадовал меня Библиус. Ее хватит, чтобы скоротать длинную осеннюю ночь. Тут Библиус заметил Лизу и вежливо поклонился. — Салют, летописец! Я разлил по кружкам оставшийся Глинтвейн. Библиус сделал глоток, одобрительно кивнул и принялся настраивать телескоп. — Так что ты собираешься нам показать? — с любопытством спросил я. — Ты напустил столько таинственности, что мне не терпится узнать подробности. — Сегодня мы увидим комету, — торжественно сказал Библиус. Он приник глазом к окуляру телескопа, покрутил еще какой-то винтик и воскликнул. — Ага, вот и она. — Я-то думал, что ты собираешься показать нам что-то поистине удивительное, — разочарованно сказал я. — А тут всего лишь комета. «Эта комета называется Яростное Око», — ответил Библиус. «Одна из самых редких в нашем мире. Появляется в небе раз в триста лет». «Дай-ка взглянуть», — заинтересовался я. Хранитель незримой библиотеки с неохотой уступил мне место у телескопа. Я прижался глазом к окуляру и разглядел в черноте крохотную красноватую точку. За ней тянулся хвост, похожий на язычок бледного пламени. — Красиво, — оценил я, — но больно уж она маленькая. — Она еще далеко, — сказал Библиус, — но с каждым днем комета будет подлетать все ближе и ближе. Каждое появление этой кометы предвещает грандиозные и ужасные события. — Какие, например? Удивился я. Эта комета сверкала в небе, когда варвары разрушили Великий Рим, и ее огненный хвост пылал над горящим городом. В другой раз появление этой кометы совпало с Великим Холодом. В тот год вымерзли все посевы, и население материка едва не погибло от голода. А что было во время последнего появления кометы? — нахмурился я. «Ты мог бы и сам догадаться», — укоризненно покачал головой Библиус, — «триста лет назад, ровно в тот год, когда яростное око вспыхнуло в небе, в империи началась смута. Могущественные аристократы восстали против власти императора и едва не уничтожили империю». «А теперь эта комета появилась снова», — задумчиво сказал я. «Интересно, что она принесла на этот раз?» «Мне тоже хотелось бы это знать», — кивнул Библиус. Я еще раз посмотрел в телескоп и удивленно хмыкнул. «Мне померещилось или комета чуть увеличилась в размерах? Пожалуй, она и в самом деле очень быстро приближается к нам». Мой магический дар чутко шевельнулся в груди. Мне показалось, что багровое яростное око внимательно вглядывается в меня. — В этой комете есть какая-то магия, — пробормотал я, отходя от телескопа. — Думаю, ты прав, — шепотом согласился Библиус. Я удивленно посмотрел на него, потом перевел взгляд на Лизу, и увидел, что девушка безмятежно спит, свернувшись в кресле. Поправив на ней плед, я тихонько предложил Библиусу. — Давай-ка, я сварю нам еще Глинтвейна, а ты расскажешь мне поподробнее об этой комете.